ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ В ВИХРЕ Так нас стеснит иное совершенство. Джон Киттс. Гиперион. ГЛАВА ПЕРВАЯ НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ Как всегда, мир внутри мира. МИР ВНОТРИ МИРА В королевстве чокнутых ковер, в ковре фуга, в фуге мир книги Мими, а вот теперь — вихрь. Но ничто из увиденного на страницах книги или в других местах, где успела побывать Сюзанна, не подготовило ее к встрече с тем, что скрывалась за ореолом. Вступая за завесу облаков, она думала, что, с другой стороны, ее ждет вечная ночь. Однако... Всё оказалось иллюзией. Всё пространство внутри вихря было залит янтарным свечением, поднимавшимся прямо от земли. Это явление окончательно вывело Сюзанну из равновесия, как будто мир перевернулся вверх ногами, и она идёт по небу. А что с настоящим небом? Оно являло собой новое чудо. Облака висели совсем низко, А внутри них всё пребывало в вечном движении, словно они готовились обрушить на её беззащитную голову поток молний. Сюзанна прошла несколько ярдов и обернулась, желая удостовериться, что сумеет найти обратную дорогу. Однако, прохотая поле битвы у коридора света, уже исчезли. Облако больше не походило на занавес, а превратилось в стену. Страх сжал сердце, На Сюзанну успокоило себя мыслью, что она здесь не одна. Где-то там впереди Кэл. Но где? Света от земли хватало, чтобы двигаться вперёд, но этот свет и совершенно голое пространство лишали путника всякого представления о расстоянии. Сюзанна не понимала, видит она на 20 ярдов перед собой или на 200. Так или иначе, Но на том расстоянии, куда доставал её взгляд, не было ни одного человека. Оставалось положиться на чутьё и понадеяться, что Бог поможет ей найти нужное направление. И вот новое чудо. У неё под ногами появилась тропинка, точнее, даже две переплетающиеся тропинки. Хотя земля была плотная и сухая, настолько, что ни шедул, ни коел не оставили на ней следов. На том, где прошли незваные гости, почва слегка вибрировала. Во всяком случае, таково было первое впечатление. Однако по дороге Сюзанна поняла, в чём дело. Там, где прошли преследуемый и преследователь, почва прорастала. Сюзанна остановилась и опустилась на корточки, чтобы посмотреть внимательнее. Глаза её не подвели. Земля трескалась, и из трещин выскакивали жёлто-зелёные ростки. мощь которых не соответствовала их малым размерам. Они росли с такой скоростью, что можно было наблюдать процесс невооружённым глазом. Неужели это какой-то замысловатый защитный механизм, запущенный вихрем? Или же те, кто идёт впереди, занесли в этот стерильный мир семена, а местная магия немедленно пробудила их к жизни? Сюзанна обернулась. Её собственный путь Тоже был отмечен едва проклюнувшимися ростками, тогда как тропы Кела и Шэдуэла, опередивших её всего-то на минуту, уже покрылись шестидюймовой зеленью. Некоторые растения были кудрявыми, как папоротники, другие покрыты стручками, третьи в колючках. При такой скорости роста через час они вымахнут в деревья. Но как бы ни поражало это зрелище, у Сюзанны не было времени для наблюдений. Она двинулась дальше по полосе буйной растительности. Она перешла на бег, но по-прежнему не видела тех, кого преследовала. Только зеленеющая тропа указывала на их присутствие. Вскоре ей пришлось сойти с зелёной дороги, потому что растения, развивавшиеся с чудовищной скоростью, разрастались не только вверх, но и в стороны. Постепенно становилось ясно, насколько они не похожи на обычную флору королевства. Даже если они зародились от семян, занесённых сюда на подмётках людей, здешняя магия произвела в них глубочайшие перемены. Заросли походили не столько на джунгли, сколько на какой-то морской риф, и не только потому, что от чудесной скорости развития растения колыхались словно в волнах прилива. Их цвета и формы бесконечно варьировались. Ни один росток не походил на соседа. Единственное, что их объединяло буйный рост и плодовидность. Облака ароматной пыльцы вырывались живым дыханием, пульсирующие цветки тянули венчики к облакам, словно их питали молнии вихря. Корни под ногами расползались с такой скоростью, что дрожала земля. Однако в этой буйной жизни не было ничего зловещего. Лишь жажда жизни, жажда нового рождения. Они росли исключительно ради радости произрастания. Затем справа донёсся крик или что-то похожее на крик. Это кэл? Нет, зелёная дорога никуда не сворачивала. Звук прилетел снова, что-то среднее между рыданием и вздохом. Не откликнуться на него было невозможно, хотя Сюзанну ждали дела. Пообещав себе сразу же вернуться, Сюзанна двинулась на звук. Здешние расстояния обманчивы. Она отошла от дорожки всего на две дюжины ярдов, когда обнаружился источник звука. Это оказалось растение, первое живое существо, встреченное Сюзанной за пределами зеленой дороги, но наделенное таким же разнообразием форм и яркостью расцветки. Оно было размером с небольшое деревце. В центре его сплетался такой тугой узел ветвей, что Сюзанна подумала, должно быть, это несколько деревьев, растущих из одного корня. Она слышала шорохи в тяжёлых цветущих ветвях и между извившихся корней, однако не видела существа, чей крик привёл её сюда. Хотя кое-что стало ясно: ствол дерева Туга, сплетённый из ветвей и густо покрытый листвой, представлял собой человеческое тело. Если требовались дополнительные доказательства, они были перед глазами. Обрывки дорогого костюма свисали с ветви, как сброшенные змеиные шкуры, ботинки окошетинились ростками. Одежда была разорвана, и растительность добралась до мёртвого тела. Зелёная жизнь расцвела там, где не выжила плоть. Многие трупы одеревенили и выпустили узловатые корешки. Побеги вырывались из кишок. Не было времени, чтобы задержаться и рассмотреть всё внимательнее. Сюзанна обошла дерево по кругу и уже хотела вернуться на тропу, когда заметила пару живых глаз, глядящих на неё из ветвей. Она ахнула, глаза заморгали. Поддавшись искушению, Сюзанна протянула руки и раздвинула ветки. Голова человека, которого она приняла за мертвеца, была почти вывернута задом наперед. В черепе зияла широкая трещина, но из ран вырывалась буйная жизнь. Густая борода, как молодая травка, росла под покрытыми мхом губами, изо рта бежали соки, зеленые веточки торчали из щек. Глаза пристально смотрели на Сюзанну. Она ощутила, что... как влажные усики потянулись к ней, чтобы ощупать лицо и волосы. Потом лепестки цветов затряслись от его дыхания, и гибрид заговорил. Произнес долгое, мягкое слово. — А я еще жив. Может быть, это его имя? Очнувшись от изумления, Сюзанна ответила, что не понимает его. Он, кажется, нахмурился, лепестки посыпались в цветущие кроны. Горло задёргалось, затем из него вырвали слова, на этот раз члены разделные. Я ещё жив? Жив ли ты? переспросила Сюзанна. Ну, конечно, конечно ты жив. Мне казалось, я сплю, сказал он, ненадолго отвёл взгляд, а затем снова посмотрел на Сюзанну. Умер или сплю? Или и то, и другое. В какой-то миг кирпичи взлетели в воздух, проломили мне голову. — В доме Шермана? — уточнила она. — Ага. Ты тоже там была? — Аукцион. Ты был на аукционе. Гибрид рассмеялся. Его выдох коснулся щек Сюзанны. — Мне всегда хотелось... оказаться внутри, сказал он. Внутри. Теперь она поняла, что к чему. Как ни странно, странно, да это просто невероятно. Но это существо было участником аукциона Шэдуэлла. Раниный или даже убитый при разрушении дома, он каким-то образом угодил в вихорь, а тот использовал его изломанное тело для дальнейшего расцвета. Должно быть, на лице Сюзанны отразилось потрясение, потому что растки сочувственно вытянулись и задрожали. Значит, мне это не приснилось, произнёс гибрид. Нет, странно, ответил он. А я думал, что сплю. Это так похоже на рай. Сюзанна усомнилась, верно ли расслышала. Рай? переспросила она. Я и надеяться не смел, что жизнь может быть такой радостной. Она улыбнулась. Растки успокоились. Это же страна чудес, сообщил гибрид. Правда? Ну да. Мы рядом с тем местом, откуда начался сотканный мир, рядом с храмом станка. Здесь всё трансформируется, всё воплощается, а я я был потерян. Зато посмотри на меня теперь, каким я стал, а? Слушая его хвастливые слова, Сюзанна мысленно вернулась к приключению, пережитому в книге Мими. Там на нейтральной территории между словом и миром всё трансформировалось и воплощалось, её разум Повечлененной ненавистью с разумом Хоберта стал движущей силой нового состояния. Она стала основой для его утка. Мысли из разных источников пересекались и создавали материальную почву для нематериального конфликта. Всё это части одного действа. Понимание промелькнуло быстро, а Сюзанне хотелось бы немного поразмыслить, чтобы лучше усвоить урок и извлечь из него пользу. Однако у неё имелись дела поважнее высшей математики воображения. Я должна идти, сказала она. Конечно, должна. Здесь есть кое-кто ещё. Я видел, сказал гибрид. Они прошли туда. Куда? В сторону станка. В сторону станка. Она вернулась по собственным следам к зелёной дороге, полная энтузиазма. Тот факт, что неудачливый покупатель выжил здесь, и его приняли местные силы, причем с распростертыми объятиями, давал надежду, что одного присутствия чужака недостаточно, чтобы заставить вихрь вывернуться наизнанку. Его уязвимость явно переоценили. Он достаточно силен, чтобы по-своему разобраться с незваным гостем. Кожа Сюзанны стала покалывать, в животе что-то неприятно сжалось. Она старалась не слишком задумываться, что это значит, однако раздражение нарастало по мере того, как она шла вдоль зелёной дороги. Воздух как-то сгустился, мир вокруг потемнел. Но это была не ночная, а преглашающая ко сну. Сумрак гудел от заключённой в нём жизни. Сюзанна могла попробовать её на вкус, кисло-сладкое, видела её мелькание перед глазами. Очень скоро что-то пробежало у неё под ногами. Сюзанна посмотрела вниз и увидела животное, невероятную помесь белки и многоножки, блестящие глазки, бесчисленные лапки, затаившиеся между корней. И это существо, поняла вдруг Сюзанна, не единственное. Лес был густо населён. Животные, не менее разнообразные и красочные, чем растения, выскакивали из-под земли и меняли форму даже во время прыжка или поворота, ещё более жадные до жизни. Откуда они взялись? Из растений флора породила собственную фауну. Почки лопались, выпуская на волю насекомых, плоды покрылись шерстью и чешуёй. Одно растение треснуло, и из него трепещущим облаком поднялись бабочки. Шепы обратились в стаю птиц, и ствола, словно потёки густого сока, выскользнули змеи. Воздух сделался таким плотным, что Сюзанна могла бы резать его ножом. Новые существа на каждом шагу пересекали её дорогу и исчезали в сумраке. Нечто отдалённо напоминающее броненосец проковыляло впереди. Три вариации на тему человекообразной обезьяны мелькнули и пропали. Золотистая собака появилась между цветами, и так далее, и тому подобное. Теперь она точно знала, от чего покалывает кожу. Тело стремилось принять участие в этой игре переодеваний, желало броситься в плавильный тигель и отыскать для себя новый вид. И разум был готов приобщиться к новому знанию. Среди столь радостного многообразия казалось просто неприличным сохранять приверженность одной единственной анатомии. Сюзанна могла бы поддаться искушению и измениться, но тут из тумана проступило здание. Простой кирпичный дом. Она успела разглядеть его прежде, чем воздух снова сгустился. Несмотря на внешнюю простоту, этот дом мог быть столь как храмом станка. Гигантский попугай пролетел мимо, болтая на разных языках, и сейчас она бросилась бежать. Золотистая собака решила присоединиться к ней. Она следовала за Сюзанной по пятам. Затем пришла ударная волна. Она явилась со стороны дома, сила, потрясшая живую мембрану воздуха и раскачавшая землю. Сюзанна упала среди извивавшихся корней, которые тотчас же попытались вплести её в свой узор. Она отодвинула их от себя и встала на ноги. То ли контакт с землёй, то ли волна энергии, исходящей от храма, привели её в буйный восторг. Хотя она стояла неподвижно, всё тело её танцевало. Другого слова Сюзанна не могла подобрать. Каждая частица её существа, от ресниц до спинного мозга, пульсировала в ритме здешней силы. Эта сила меняла ритм сердца, кровь ускорила ток, потом замедлила, её разум воспарил, затем тяжело упал обратно. Но всё это касалось только плоти. Другая часть её существа, призрачное тело, оживляемое менструумом, не подчинялось здешним силам. или же настолько гармонировала с ними, что могла и дальше заниматься собственным делом. Сюзанна укрылась в своем призрачном теле, приказав ему спасти ее от укоренения в почве или от того, чтобы отрастить крылья и улететь. И Менструм успокоил ее. Она ведь была драконом и вернулась обратно. Здесь совершенно то же самое. «Вовсе не то же самое», — — возразили ее страхи. — Здесь речь идет о плоти и крови, а дракон был в моем воображении. — Разве ты до сих пор не поняла? — последовал ответ. — Это все одно. Пока ответ звенел у нее в голове, прокатилась вторая ударная волна. И на этот раз не «пёти-маль», а как следует. Пёти-маль — малый эпилептический припадок, медицинское — французский. «Земля заревела под ногами». Сезанна снова побежала к храму, а шум нарастал. Не успела она преодолеть и пяти ярдов, как он перешёл в оглушительный грохот каменного обвала. Справа от неё пробежала извилистая трещина, слева ещё одна, потом ещё. Вихорь разрывал себя на куски.